Глава 6. Мехелен. Атака на 20-й конвой. 19 апреля 1943 года в Бельгии трое молодых людей, вооруженные только пистолетом, красным фонарем и плоскогубцами, напали на поезд, чтобы спасти обреченных на гибель людей. Это был поезд смерти, перевозивший депортированных из Бельгии евреев из транзитного лагеря Мехелен в Освенцим. Если бы парни руководствовались разумными соображениями, если бы они заранее просчитали последствия своей акции, они бы, конечно, от нее отказались. Они бы поняли, что атака на поезд, даже если она каким-то чудом удастся, будет бесполезна и бессмысленно, что перевозку десятков тысяч смертников в Освенцим это не остановит, что убежавшим будет негде спрятаться, их поймают и казнят, что сами спасатели тоже, скорее всего, погибнут, причем совершенно напрасно и что тогда скажет мама наверняка другие подпольщики им так и говорили но кому нужны разумные соображения если тебе немного за 20 вокруг тебя апрель и все цветет и девушки но в этом чудесном мире безнаказанно творится какое-то невообразимое чистое зло и ты уже дальше не можешь просто раздавать листовки нападение на 20 эшелон считается уникальным явлением бельгийского сопротивления. Эта попытка освободить депортированных евреев, закончившаяся массовым побегом, явилась единственным случаем за всю историю Второй мировой войны. В результате атаки на 20-й конвой несколько десятков людей были спасены. Предыстория. На захват Бельгии армии Гитлера понадобилось 18 дней. 10 мая 1940 года Германия вторглась в Люксембург, Нидерланды и Бельгию. А уже 28 мая король Бельгии Леопольд III подписал акт о капитуляции. Впрочем, даже в немецкой историографии отмечается, что все эти 18 дней бои были жестокими, бельгийская армия была достойным противником, а солдаты чрезвычайно храбрыми. Сразу после оккупации Бельгии немцы ввели ряд антиеврейских законов и постановлений. В августе 1942 началась депортация бельгийских евреев, которых тогда в стране проживало около 75 тысяч, в концлагеря Восточной Европы. Их вызывали якобы для устройства на работу, а затем заключали в транзитные концентрационные лагеря и депортировали на восток, в лагеря смерти, в основном в Освенцим. Бельгийский городок Мехелен во время немецкой оккупации, стал местом, где нацисты сосредотачивали евреев перед отправкой в концентрационный лагерь. Из Мехелина еврейские поезда уходили в Освенцим. Ни жертвам, ни сторонним наблюдателям не было известно, что это фабрика уничтожения. Полная информация о лагерях смерти сделалась общедоступной лишь после войны. Всего до начала 1944 года Бельгию покинули 28 специальных поездов, конвоев. Из 25 тысяч депортированных выжили только 1240 человек. Как минимум 17 из них обязаны своей жизнью молодому врачу, уроженцу Киева Юрию Лившицу и двум его друзьям, Жанну Франк Франклимону и Роберту майстрю Юра Лившец. Отец Юры был военным врачом и служил в российской армии. Мать родилась в Кишиневе и получила образование в Сорбонне. Старший брат Юры, Александр, родился в Мюнхене в 1911 году. После начала Первой мировой войны семья переехала в Киев, где и появился на свет младший сын Жорж, Юра. Будущий герой бельгийского сопротивления родился 30 сентября 1917 года. В 1928 году, Мать Юры и Александра развелась с отцом и уехала в Бельгию, забрав с собой сыновей. Александр получил инженерное образование в Генском университете. Юра, окончив среднюю школу Атениум в Уккеле, решил продолжить дело отца и начал изучать медицину в Свободном университете Брюсселя. В школе они с Жаном и Робертом и познакомились. К началу 40-х Юра Лившиц был красавчик и душа студенческой компании, имел чудесный голос, участвовал в работе самодеятельного студенческого театра, занимался баскетболом и был отличным стрелком, знал французский, немецкий, английский и русский языки. Все планы перспективного студента смешала война. После оккупации в Бельгии выходит закон, запрещающий еврейским врачам заниматься медициной. Несмотря на это, Юра заканчивает учебу и получает степень доктора. До лета 1942 года он работает врачом в столичном госпитале Сен-Пьер, дальше подрабатывает в фармацевтической компании. Тем временем тьма над Европой сгущается. С переходом Германии к окончательному решению еврейского вопроса Юра Лившиц решает уйти в подполье. Свободно владея четырьмя языками, Он помогает участникам сопротивления расшифровывать радиосводки и распространять антифашистские листовки. Считается, что одной из первых записей в дневнике Юры Лившица было изречение Антуана Сент-Экзюпери. «Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает и смысл смерти». Жан Франк Лимон. Жан, полное имя Ян Питер Карл Франк Лимон, тоже родился в 1917 году. Мать его была учительницей фламандского. Как и братья Лившицы с Робертом Майстрио, Жан учился в школе Латины дюкль Как и они, он поступил в Брюссельский свободный университет. Но артистическая натура взяла свое, и вскоре Франк Лимон бросил изучение математики. В 1940-х семья Франк лимон вынуждена была искать убежище во Франции, но после нескольких месяцев ссылки они вернулись в Брюссель. Прозвище Жана было Грейпфрут, а стоило бы назвать Трубадуром. Он был настоящий бродячий актер, художник и музыкант. Со своим другом Жаком Уизманом он создал театральную труппу «Странствующие комедианты». Жан состоялся как актер и как музыкант. Во время оккупации странствующие комедианты странствовали и выступали по всей Бельгии. В их репертуар входили как классические произведения, так и современные пьесы. Нередко актеры позволяли себе несколько вольно менять оригинальные тексты, добавляя в них прозрачные аллюзии и откровенные выпады в сторону ненавистных оккупантов, к большому удовольствию публики. Будучи убежденным коммунистом, Жан часто посещает левые интеллектуальные круги и даже входит в состав международных бригад, с которыми отправляется бороться с режимом Франка в Испании. По возвращении из Испании Франк лимон поступил в Академию Камбр, училище искусств. А потом с ним связался его друг детства, Юра Лившиц, вместе с которым Жан в дальнейшем примет участие в атаке на 20-й депортационный конвой 19 апреля 1943 года. Роберт Майстрию. Роберт был самым младшим из троих друзей. В марте 1943 ему исполнилось 22. Роберт родился в Брюсселе. Его отец, военный врач, закончивший Первую мировую войну в звании генерала, передал ему свое отношение к немцам. «Ты должен учить немецкий, потому что это язык наших врагов». В 1939 году Роберт поступил в свободный университет Брюсселя на медицинский факультет. Атака на 20-й конвой Идея нападения на депортационный эшелон, как и было сказано, с самого начала была безумной и безнадежной, поэтому профессионалы, бельгийские подпольщики-антифашисты, от непосредственного участия в акции отказались. Но в подготовке помогли. Сообщили в гетто о готовившейся атаке. Комитет защиты евреев, созданный в Бельгии еще в конце 1941 года, также изучал возможность принятия мер по спасению депортируемых в Освенцим, и также счел идею напасть на поезд бесперспективной. А наши дилетанты взялись. Единичные побеги из депортационных поездов случались и раньше. Например, из предыдущего, 19-го поезда, в январе 1943 года бежало 64 человека. Многие из них были пойманы и возвращены в Мехален. К марту 1943 года в транзитном лагере Мехален оказалось много подпольщиков, которых совместно с беглецами из 19 поезда немцы собирались депортировать в Аушвиц. Так началась подготовка к побегу изнутри. Были запасены оружие и инструменты для вскрытия вагонов, ножи, пилы и плоскогубцы. За день до депортации лагерная подпольная группа перераспределила личные номера заключенных таким образом, чтобы все участники побега оказались в двух смежных вагонах. Планировалось за первый час пути подпилить в вагонах оконные решетки так, чтобы их можно было выломать. Идея захвата поезда снаружи изначально принадлежала Юрию Лившицу. Вместе с двумя друзьями, Робертом Майстриу и Жаном Франклимоном, он решил осуществить план от которого отказались участники сопротивления, CDJ, с самого начала не верившие в возможность его реализации. Кстати, ни Роберт, ни Жан не были евреями и до тех пор не участвовали в движении сопротивления. Но помочь другу согласились. Четвертым членом этой отчаянной компании должен был стать Ричард Алтинов, ответственный за вооружение в так называемой группе G, объединявшей подполье свободного университета но он был арестован гестапо, а затем расстрелян. Смерть товарища не остановила Лившица, которому Алтынов успел передать оружие для нападения на поезд. 19 апреля трое друзей на велосипедах приехали в район между муниципалитетами Борт-Мейербек и Хахт-трассе мехлен левен туда, где лес подступал к краю железной дороги. Завернули в красную салфетку, которую Маэстриу принес из родительского дома, фонарь-молнию, и поставили его на путях. Фонарь в темноте можно было принять за стоп-сигнал, на что и был сделан расчет. Спрятались в лесу и стали ждать поезд. Из воспоминаний Роберта Майстрио. «Мы лежали в кустах, сердца наши стучали. Вдруг с моего места наблюдения я с изумлением увидел, что поезд, приближающийся к нам, остановился. Он остановился!» Это не могло быть реальностью. Мы посмотрели друг на друга. Мы были поражены. Мы не рассматривали такую возможность. Это был скорее случай. Мы хотели просто оставить фонарь и посмотреть, что произойдет. Жан остался сидеть, Юра возился с пистолетом. В темноте стоял поезд. Минуты, секунды бешено мчались. Все было так, как будто ничего не произошло. Без шума, без ничего и тогда я решился. Я подумал, это будет моя смерть. Я поднялся и достал клещи. Секунду я колебался, здесь нельзя было медлить, и, взяв фонарь, побежал к вагону. Роберт недавно завалил два экзамена в университете и был по этому поводу страшно зол на себя. С плоскогубцами в руках он бросился к вагону в середине состава. Я был очень взволнован, когда, наконец, смог открыть тяжелую дверь вагона. Бледные и испуганные лица уставились на меня. «Выходите! Выходите! Быстро! Быстро!» — закричал я громко по-немецки. И началось. Часть людей, следуя команде, мгновенно выпрыгнули. Тем временем меткий стрелок Юра Лившиц начал палить из единственного пистолета из разных точек, имитируя атаку сразу нескольких стрелков. Немцы-охранники, находившиеся в начале и в конце поезда, плохо понимали, что творится в середине и решили, что на поезд напал целый отряд партизан. Часть узников осталась в вагоне, побоялись охраны. Выскочившие из поезда люди, скатившись вниз, побежали к лесу. Маэстрию начал было открывать второй вагон, но немцы к этому моменту уже опомнились и начали обстрел беглецов. Поезд двинулся снова. жану Франк-Лемону, находившемуся под прицельным огнем у немцев, так и не удалось открыть свой вагон. Роберт Майстриу сумел освободить 17 человек. Парни еще успели сопроводить некоторых беглецов в ближайшее убежище и даже передать им по 50 франков, на которые можно было доехать до Брюсселя. Находившиеся в поезде подпольщики тоже открыли несколько вагонов. Под обстрелом охраны люди прыгали в темноту. Еще одним героем в этой истории можно считать машиниста поезда. Альберт Дюмон... Не только остановил поезд на сомнительный красный огонек, надо полагать, опытный машинист сразу понял, что это вовсе не стоп-сигнал. Он сделал все возможное, чтобы ехать как можно медленнее. И тем самым позволил многим депортируемым выпрыгнуть из поезда, сохранив жизнь. Побеги продолжались вплоть до самой германской границы. Одним из самых молодых, сбежавших из поезда 20, был 11-летний Симон Грановский. Он ехал в Освенцим со своей матерью Ханой вместе с другими пятью-десятью обреченными на смерть евреями. Когда дверь вагона открылась, Симон и некоторые из его попутчиков выскочили. Позже он писал в своих воспоминаниях. «Внезапно меня разбудила мама. Поезд все еще продолжал движение, но дверь была открыта. Мама подвела меня к открытой двери. Двое или трое человек выпрыгнули передо мной». Поначалу я не решался прыгать, поезд ехал слишком быстро. Последние слова, которые я услышал от матери, она прошептала мне на ухо. Поезд едет слишком быстро. Потом он внезапно сбавил скорость, и я спрыгнул. Немецкие солдаты начали стрелять, и мальчик спрятался в темноте в кустах. Мама осталась в поезде, который увез ее на верную смерть. Последствия. Всего из 20-го эшелона удалось сбежать 233 депортируемым. 26 погибли при побеге, 89 были пойманы и отправлены в Освенцим следующими поездами. Но 118 человек спаслись. После побега из поезда им удалось найти приют в бельгийских семьях и тем самым спасти свою жизнь. При этом ни одного из беглецов местной жители, честь им и хвала, не предали и не выдали гестапо до самого освобождения страны. Жан-Франк лимон после атаки на 20-й конвой был арестован и 4 августа 1944 года заключен в форт Брендонг. Затем, как участник движения сопротивления, он был доставлен в концентрационный лагерь Зонненбург, в ноябре 1944 переведен в Заксенхаузен. После освобождения остался жить в ГДР был музыкантом, скончался в 1977 году. Роберту Майстриу удалось бежать к партизанам. В течение 7 месяцев он скрывался в лесах Орденны, участвуя в различных акциях в составе движения сопротивления. 20 марта 1944 года он был арестован гестапо. Майстриу прошел концлагеря Форт Брейндонг, Бухенвальд, Дора миттельбау откуда был переведен в Берген-Бельзен, где был освобожден 15 апреля 1945 года американскими войсками. В 1946 году Майстрио был на приеме у генерала де Голля. После окончания войны он перебрался в бельгийское Конго, где прожил 40 лет. Занимался бизнесом, начал с разведения крупного рогатого скота, затем посадил в засушливой зоне 200 гектаров леса, Открыл сеть магазинов. Вернулся в Бельгию по состоянию здоровья. Умер в Брюсселе в 2008 году. В 1999 году Роберт Майстриу был удостоен звания праведника народов мира, которым его наградил Израильский музей Холокоста Яд Вашем за самоотверженную помощь еврейскому народу. Судьба вдохновителя и командира акции Юры Лившица сложилась трагично. В ту ночь ему удалось спастись. В течение двух недель Юра прятался в доме своей подруги Жаклин Мондо и ее родителей, Октава и Сюзанны, в Брюсселе. По его просьбе Жаклин рассказала о происшедшей акции их общим друзьям. Надо было предупредить их о том, что теперь им может грозить опасность розыска. Один из друзей, Пьер Романович, оказался двойным агентом. По его доносу, вся семья Мондо и другие подпольщики были арестованы гестапо. Октав и Сюзанна Мондо были взяты под арест 1 июля 1943 года и заключены в тюрьму Сен-Жиль. Октав Мондо был казнен 20 июня 1944 года в германском Людвигсбурге. Сюзанну отправили в концлагерь Равенсбрюк где она умерла 30 апреля 1945 года, накануне освобождения. Их дети, Жаклин и ее брат, были также арестованы и посажены в тюрьму Сан-Жиль, но в июне 1944 года были освобождены. 11 февраля 1999 года Яд Вашем посмертно признал Октава и Сюзанну Мондо праведниками народов мира. Юра Лившиц был также арестован гестапо по доносу Романовича месяц спустя после нападения на поезд, но пробыл в тюрьме недолго. Держали его в подвале здания штаб-квартиры гестапо на авеню «Луис» в Брюсселе, откуда он сбежал в лучших традициях кинематографа. Оглушил охранника ударом по голове, переоделся в его форму, забрал оружие и спокойно вышел из здания. Второй арест последовал через месяц. 26 июня 1943 года братья Лившицы, Юра и Шура, были задержаны гестапо. Они собирались пересечь границу, чтобы добраться через Францию в Англию. В их машине было найдено оружие, специально подложенное туда Романовичем. Оба они были схвачены и посажены в тюрьму сан 10 февраля 1944 года Александр, как участник движения сопротивления, был расстрелян. Юра пережил брата всего на восемь дней. Незадолго перед расстрелом Юра оставил прощальное письмо своей матери Рахиль. «Дорогая мама, любые слова будут бессильно передать то, что я чувствую. Я оставляю эту жизнь, чтобы перейти туда, где царит тишина. Это неизбежно. Я жалею лишь, что не смог помочь тебе выдержать первое испытание» гибель Шуры. Я хотел бы быть рядом с тобой. Дорогая мама, не плачь, когда будешь думать обо мне. Я прожил свою жизнь не зря. Хочу, чтобы моя смерть не вызвала ни у кого отчаяния. До последнего дня у меня были отличные друзья и единомышленники, и даже сейчас я не чувствую себя одиноким. Дорогая мама, я должен попрощаться с тобой. Хочу, чтобы ты сохранила веру и стойкость» твой любящий сын Юра. 17 февраля 1944 года Юра Лившиц был доставлен на расстрельное поле в Шайрбеек. Как вспоминают очевидцы, перед расстрелом он отказался надеть темную повязку на глаза. Ему было 26. Память. О нападении на поезд 20-й в Бельгии молчали 50 лет пока не ушло из жизни поколение тех, кто в эпоху Холокоста верно служил Гитлеру и для кого распространяться об этом было нежелательно. Сегодня имена трех героев-подпольщиков известны многим поколениям бельгийцев. Об акции нападения бельгийским школьникам рассказывают на уроках истории. В 1993 году в память об этом в борт Бортмейербейке, небольшом городке, расположенном между Мехлином и Левином, На площади возле железнодорожной станции был установлен памятник погибшим жертвам Холокоста. На барельефе его изображены три руки, сжимающие друг друга. Надпись на памятнике гласит «Прохожий, воздай дань уважения этим героическим рукам. Они спасли тех, кто был послан в ад силами зла». В 2003 году снят документальный фильм «Еврейский поезд». Режиссер и сценарист – Йохан об де Бейк На русском языке фильм, озвучен в 2005 году, был показан на телеканале «Культура» в рамках программы документальных фильмов о Второй мировой войне. В интернете не находится. Самым удивительным в этой фантастической истории представляется то, что никто до сих пор не снял по ней художественный фильм. Фильм про трех парней с пистолетом, плоскогубцами и красным фонарем, которые совершили Невозможное. Ах да, у них же еще были велосипеды.